Глава восьмая. Встреча с врагом. Глава клана химдун с недоумением положил трубку, выслушав непонятный отчет об очередной проваленной операции. Некто Гаврюнов, так он представился, сообщил, что артиста, который пытался сыграть роль нотариуса перед наследником парфюмеров, арестовали. Затея не удалась, но к ним никто претензий не выскажет, действовали осторожно через подставных лиц. Тем не менее, господин Станислав Жиргов объявился и теперь официальный правопреемник парфюмеров. «Анатолий, зайди!» Набрав телефонный номер своего сына, велел глава клана. Хурсин, младший, пребывал в отличном расположении духа. Он недавно вернулся в столицу после переговоров и уже видел себя во главе могущественного клана, а потом и сидящим на троне. Благодетели одной из западных стран четко дали понять, что с отцом работать не станут, тот уже свою репутацию запятнал. А как выразились представители влиятельных господ, Анатолий Георгиевич очень перспективен, и на него делают ставку, в том числе назначили несколько кураторов, открыли счет, на котором кругленькая сумма, предназначенная для достижения цели. Одна из проблем. Хурсин-старший, он вроде бы передает свои полномочия, да все еще руководит и кресло покидать не желает. Но как разобраться с отцом? Вопрос. Не убивать же его, в конце концов. Управление кланом необходимо перехватить, и Анатолий этим занят, дублирует связи главы клана, замыкает их на себя, на ключевые позиции ставит доверенных людей. Однако до революции и переворота еще очень далеко. «Звал?» Заходя в кабинет отца, спросил Анатолий широко зевнул. «Не выспался? Ночка выдалась насыщенной» работал прищурился старший хурсин знаю можешь не отвечать махнул рукой доложили что с заместителем таможенного отдела в сауне парился и девок тискали понимаю приятное с полезным совмещал но черт возьми когда баб прекратишь калечить на хрена вы на пару их избили строптивые шлюхи оказались поморщился анатолий вспоминая прошедшую ночь «Много о себе возомнили, пререкались, вот на место и поставили. Ничего страшного, подлечится, а потом десять раз подумают, прежде чем фурдыбачить. Но ты же не за этим пригласил». «Кто такой Гаврюнов? Что ты проворачивал в отношении Жаргова?» Задал вопрос глава клана. Анатолий прошел и уселся в кресле, закинул ногу на ногу и спокойно принялся рассказывать. Князь выдал индульгенцию кланам, которые задолжали в казну и находятся на грани разорения. Клан парфюмеров в списке попал. В том числе и наследника отыскали. Сделали тому предложение. Наши люди случайно узнали, что Станислав идет к нотариусу вступать в законные права. Перехватить его не успевали. Решили развести парня, как когда-то поступали с бизнесменами и даже главами кланов. но «Ну, ты сам те операции проводил!» хмыкнул Анатолий. «Случалось!» Не стал отказываться глава клана. «Да, подсовывали деловым партнерам соглашение с кабальными условиями, хотя на словах обговаривали совершенно другое. Иногда и под давлением заставляли бумаги подписывать, в том числе и не брезговали силовыми методами. Для развития клана и бизнеса все средства хороши». «Наняли актера, чтобы тот подсунул бумаги, наследничку, на подпись». «В том числе и переписал все на одну из подставных фирм», — продолжил повествование Анатолий. «Учредителей, владельца которые уже никто никогда не отыщет, и на нас не выйдет». «Это хорошо», — кивнул старший Хурсин. «А почему после провала не взяли парня и не отвезли в укромное место? Неужели это так сложно? Накачали бы препаратами, постращали, но не тебе мне объяснять, а за ним наблюдают». — хмыкнул Анатолий. — Держит на длинном поводке, чтобы не догадывался. — На живца? — прищурился глава клана и забарабанил по столешнице указательным пальцем. — Сложно сказать, — пожал сын плечами. — Силовой поддержки нет. Возможно, хотят посмотреть, что и как делать станет. — Прощупай. Осторожно и нежно. Найди причину и посмотри на реакцию саглядатаев, — велел глава клана. — Сделаем. «Вступай!» — указал рукой сыну на дверь. Анатолий чуть усмехнулся, резко встал и пружинистой походкой из кабинета вышел. Глава клана закусил нижнюю губу и прищурился, смотря как за сыном закрывается дверь. Старшего Хурсина переинтриговать не так-то просто. Он уже просчитал на несколько ходов вперед и понимает, что если пустит все на самотек, то завтра окажется неудел. «А может и в самом деле уйти на покой?» «Поселиться где-нибудь в лесу, у озера? Ходить и дышать свежим воздухом? Удить рыбу? Развлекаться с девицами?» Задал себе вопрос глава клана и сразу же хрипло рассмеялся, а потом закашлялся. «Нет, он жаждет власти. Становиться пенсионером, пусть и обеспеченным, нет желания. Пора приводить в действие один из резервных планов. Посмотрим, как выкрутится князь. Да и насчет сына следует что-то решать». «Трон, как и управление кланом, не вынесет двоих». Помощник многое нарыл и глаза открыл на происходящее за спиной. «Пора дать ответ». «Действуй по плану Зет!» Хурсин дал указание своему подручному, когда тот ответил на звонок. Варген радостно улыбнулся и хищно оскалился. Наконец-то до старика дошло, что пора выбирать жесткий сценарий. А сам Хурсин поднялся из-за стола и направился на выход из кабинета. «Очень ему интересно посмотреть на наследника парфюмеров и переговорить с парнем. К чему это приведет? Одному Богу известно, хотя он в него не верит, как и в чёрта В любом случае, кое-что до да прояснится, а то, глядишь, господин Жиргов сам себе яму выкопает». Одна из машин перегораживает въезд в поместье. Остановил байк, снял шлем и активировал защитный контур. С учетом того, что гостей не жду, а интуиция подсказывает, что дело нечисто, следует подготовиться к любому развитию событий. деда в пистолет у меня в новой наплечной кобуре. В ней еще одно место под ствол присутствует. Но стоит ли второй покупать, еще не решил. Да и вообще, проходив день по столице, как-то уже не так. На оружие смотрю. Какой от пистолета смысл? Защититься в толпе от удара ножом или снайперского выстрела сложно. Встретить шпану так с ней своими силами смогу разобраться. А вот в доме оружия уже другое дело. Если не сработает защита с охраной, то и пострелять не грех. Да еще и про хитрые пули не стоит забывать. Почему-то мне кажется, что они предназначены против щитов и бронников. «Освободите проезд!» — попросил я, не глуша мотоцикл и никому конкретно не обращаясь. К этому времени из полицейской тачки и из второй, что была со спецсигналом, вышли четверо. Два сержанта, представительный мужик с животом вперед, и девица в коротенькой юбочке, накачанными губами и большим бюстом. Последняя очень напоминала лизи Так, если не ошибаюсь, звали помощницу налоговика. «Нам следует переговорить и решить кое-какие вопросы», — вальяжно заявил Толстяк, оценивающий меня осмотрев и чему-то пренебрежительно усмехнувшись. «Хм, не помню, чтобы назначал встречу», — вернул ему усмешку. «Ты, вероятно, не понимаешь, кто перед тобой». Осуждающий покачал головой мужик. «Лапочка!» Он перевел взгляд на девицу. «Озвучь господину, кто ему решил уделить свое драгоценное время». «Это Егор Иванович Бурнин, глава подмосковных земель, владелец...» Стала говорить губастенькая, преданно смотря на своего сопровождающего, но он ее перебил. «Достаточно! Хватит регалий, чтобы понять, кто тут есть силы и власть!» Он вальяжно хохотнул. «И в чем вопрос?» — поинтересовался я, неграмма не проникнувшись. Единственное, что немного смутило — источник мужика. Он у него полон магической энергии. ссорится с одним из одаренных, занимающего высокий чин, да еще и в присутствии полиции, как-то неправильно. «Ты у нас ведь Станислав Жоргов, правильно?» Заложил руки за спину Бурнин и сделал пару шагов по дороге, как бы приглашая за собой следовать. «Верно!» — не стал отказываться Яна, с места не сдвинулся. «Недавно вступил в наследство, и располагаешь приличным количеством земельных угодий. Наш щедрый князь, да продлится долго его правление, даровал таким, как ты, амнистию от задолженности по налогам и сборам. Но ведь он не освободил от них полностью». «Не погасил долг по обустройству земель, оплату за электричество, газ, дороги». «Насколько знаю, ничего этого нет на моих землях, и даже в поместье большинство коммуникаций отключено», – парировал я. «Возможно», – не смутился глава района, так про себя его стал называть. «Но с этого момента вновь налог стал капать. И поверь, не маленький, а где ты возьмешь денег, чтобы рассчитаться?» «Твой клан уже не всесилен. На счетах нули. «Что вы хотите?» — не выдержал я. «Если рассчитываете купить за задешево, то пришли не по адресу. Ничего продавать не собираюсь». «Уважаю такой подход. Готов заплатить за этот особняк 50 тысяч рублей», — не смутился важный господин и указал рукой в сторону моего дома. «Пройдем, обсудим цену. Возможно, и более выгодное предложение сделаю». «Не о чем говорить», — покачал я головой. «Освободите дорогу», — кивнул в сторону его лимузина. «Жаль, жаль», — нисколько не расстроился тот и посмотрел на полицейских. «Господин Жиргов меня оскорбил, нагрубил, хотел ударить. Примите меры. Вы же все слышали». Губастенькая девица засмеялась и отправилась в машину, а полицейские синхронно в мою сторону шагнули. «Очень интересно», — хмыкнул я. Насколько понимаю, к стражам вы не имеете отношения. Так что прыгайте в свою тачку и валите отсюда». «Вот и оскорбление служащих при исполнении», — потёр ладони Егор Иванович. «Чего застыли?» — посмотрел он на служивых. «Под белые рученьки в отделении, а там найдём методы воздействия. Сразу станет сговорчивым». Блин, какой-то дурной сон. Неужели полицейские осмелятся нарушить все мыслимые и немыслимые приказы? Впрочем, проверять нет желания, как и отправляться с ними куда-либо. «Если нападете на моего господина, то окажу сопротивление», проинформировал Гербер, выходя из калитки и наставляя ружье на главу района. «Не дури, оружие опусти, и тогда не привлеку тебя по статье о покушении на убийство одаренного», погрозил ему пальцем Бурнин. Послышался шум мотора, и через десяток секунд за моей спиной остановился черный джип, наглухо тонированный. Плавно опустилось заднее боковое стекло, и из машины кто-то сказал. «Боря, вали отсюда! Не твоего поля ягода!» Полицейские уже в этот момент в своей тачке сидели. И когда успели? Глава района тоже не стал спорить и шустро, несмотря на свою комплекцию, запрыгнул в лимузин, и через мгновение машины уехали. «Молодой человек, не желаете переговорить?» предложил все тот же голос, оставаясь в салоне джипа. «А нам есть о чем?» – поинтересовался я. «Как не печально!» – делано вздохнул тот. «Проходите, присаживайтесь, а моя охрана рядом постоит». Двери машины открылись, шофер и пассажир с передних сидений покинули тачку. К ним и третий присоединился. Гербер же отворил ворота и призывно рукой машет, чтобы на территорию поместья поспешил. Но я с байка слез и отправился к джипу. Заглянул через опущенное окно и увидел старика, виденного ранее на фотографиях и являющегося моим смертельным врагом. «На переговорах не принято устранять конкурентов и убивать врагов», — спокойно заметил Хурсин. «Присаживайся, поговорим». «Разве у нас имеются общие интересы?» — криво усмехнулся я. «Как ни странно», — ответил глава клана Химдома. «Мне и тут неплохо». Сказал, стараясь сдержать свой порыв и не вцепиться в его морщинистую шею. «С твоими родными произошли неприятные недоразумения, в которых они сами виноваты», — без эмоций заявил старик. А потом спохватился. «Извини, забыл представиться». «Нет нужды», — скривился я, не сумев совладать с собой, но не позволяя гневу вырваться наружу. «Очень хочется ударить этого негодяя, а еще лучше убить на месте». Его охрана помешать не успеет, если только не заготовили ловушки и не установили мощный щит. Последствия окажутся печальные, за нападение на безоружного, да еще главу влиятельного клана светит немалый срок. Это при условии, что в живых останусь. Стоп, о чем это я? Этот враг хитер как бестия, сумел играючи расправиться с дедом, наставница из-за него погибла. Нет, он за свою шкуру трясется но сейчас спокойно и с интересом меня рассматривает, значит, не сомневается, что в безопасности. А устоит ли защита против пуль, заряженных в обойме пистолета, который у меня под мышкой греется? Попробовать или послушать, что скажет? Впрочем, ждать каких-то приятных вестей не приходится, а извинения, если таковые последуют, принимать не стану, и ему об этом должно быть известно». «Что ж, воевать со мной тебе не по силам» а я не желаю прослыть убийцей младенцев. Предлагаю сделку, не мировую, нет, это глупо бы звучало. Ты сможешь спокойно жить и спать, не опасаться за свое существование, если отдашь кое-что из доставшегося наследства», – произнес Хурсин и чуть улыбнулся. «Что же тебе потребовалось, что никак не успокоишься?» – прищурился я. «Это тебя не касается». «Предоставь доступ в хранилище, заберу, что сочту нужным, а после и не вспомню», — ответил глава клана. «Так получается, что он, как и другие, не добрались ни до артефактов, ни до разработок, ни до финансов моего клана. Это радостная весть. Но ведь и у меня к этому месту нет доступа и даже мысли, где его искать». «Думаю, ответа не потребуется», — отрицательно покачал головой. «Молодой человек, запомни». «Худой мир лучше хорошей войны!» «Мог бы оспорить это утверждение Цицерона», — прищурился я. «Твои боевики не обломались, когда против меня выходили. И потом с врагом помириться, себя не уважать. Все, можешь проваливать, никаких переговоров вести больше не собираюсь, и сразу начну бить на поражение», — сказал и, развернувшись, отправился к байку. «Вижу, что охрана Хурсина напряглась, ждет какого-то приказа. Выстрелить в спину могут, как и шарахнуть боевым заклинанием. У Гербера побелели пальцы, так он ружье сжимает. Различные детали впечатываются в мозг, все происходит словно в замедленной съемке. Мгновенно просчитываю различные варианты. Успеваю поставить маячок слежения на автомобиль, благодаря тому, что салон отделан драгоценными породами дерева. Если бы попытался поставить метку на Хорсине или его людях, то заклинания они на раз отыскали, а то и почувствовали – В этом плане повезло, что использована классическая отделка джипа. Старик в салоне тачки молчит, медлит с приказом, а значит и не будут стрелять в спину. Очень ему нужно в хранилище попасть. Зато теперь следует оглядываться, чтобы в плен не угодить. Байк завелся, я сделал перегазовку и медленно въехал на территорию поместья. Гербер поспешно закрыл ворота, к которым спиной привалился и шумно выдохнул. «Уф, кажись пронесло». У управляющего вся чопорность и этикет куда-то разом подевались. Гербер, не стесняясь, выругался, хрипло расхохотался и погрозил кулаком в сторону джипа. «Садись», — кивнул ему за спину. «Подвезу до крыльца, а то хромать долго придется». «Не откажусь. Только прошу, не сильно гоните. На мотоциклах ездил еще в прошлой жизни». Он вновь хохотнул, на этот раз над собственной шуткой. «Ну, так, думаю, вряд ли он что-то знает, кем и как жил до сегодняшнего воплощения. Да и то не факт, что мы проживаем несколько жизней, прежде чем успокаиваемся». Его просьбу выполнил. Ехал медленно, стараясь осмотреть ловушки и понять, как их взять под контроль. Приметил парочку мест, где необходимо усилить оборону. Что-то мне подсказывает, следует ждать гостей. Надеюсь, они не тронут Леру с Викой, но, по крайней мере, в ближайшее время. Дороги-то туда нет». «Прыгнуть не смогут, а десант отправлять Хурсин вряд ли решится. Очень уж это явно получится». «Господин Стас, ужин готовить?» – спросил управляющий, когда мы остановились у крыльца особняка. «Подожди пока». Отрицательно покачал я головой. «Оружие еще есть?» «Подозреваю, сегодня стоит ждать атаки. Хурсин захочет наказать за строптивость и показать свою силу». «Да, скорее всего», – согласился старик. Пара пистолетов, десяток гранат, два автомата и один пулемет. В арсенальной комнате. «Хм, и где же это помещение?» – осадачился я. «В подвале. Могу показать». «Веди». Коротко сказал, но пока еще не понимаю, как поможет огнестрельное оружие против одаренных. Очень сомневаюсь, что заявятся обычные бандиты. Глава химдома не настолько глуп. Но и своих людей не станет отправлять. Те могут наследить, а если потом случится дознание, то к нему заявятся стражи. Скорее всего, к нам наведается пяток наемников средней руки, чтобы попугать, а основные события случатся позже. Черт! А если Хурсин, как когда-то мэр Ружева, решит оказать на меня давление через Леру с Викой? Если и не знал, где живу, то сейчас-то это не секрет. Или попытался ударить на опережение. Маячок исправно передает сигнал, где находится машина. Нет, необдуманно соваться к превосходящему по силам врагу не стоит. Этак, он от такого подарка обрадуется, что я сам в руки дался. И все же очень хочется порвать врага и отомстить за все. Скрежетнул зубами, необходимо терпеть, месть необходимо совершать с холодной головой, оставив эмоции на заднем фоне. «В этой комнате оружейка!» пояснил Гербер и достал из кармана связку с ключами. «Для владельца поместья, если его приняла магия дома, вход всегда открыт, как и все двери, если на них нет дополнительных ограничений». «А сам источник поместья где находится и на что он способен?» — спросил я, взявшись за ручку железной двери и сразу услышал скрежет механизма замка. «Хм, открылось». «На ваш вопрос не могу ответить». — покачал головой управляющий, заходя за мной в помещение. — Подозреваю, что источник поместья находится где-то рядом. В подвале есть несколько дверей, от которых у меня нет ключей, и попасть за них не могу. — Потом их покажешь, — ответил я, рассматривая содержимое оружейной комнаты. Большинство полок пусты, но следы от оружейного масла в дерево въелись. Когда-то тут оружие хранилось много. Почему от него избавились? Кто-то решил, что магия защитит от всего... «Да, не стану спорить у тех, кто обладает даром неоспоримое преимущество перед обычным бойцом. Однако, когда у одаренного в руках пистолет, а силы магов примерно равны, то это может оказаться решающим козырем». «Почему полки пусты?» – поинтересовался я у Гербера. «За несколько лет до трагедии сократили охрану. Часть оружия продали, какое-то передали на безвозмездной основе союзным кланам, которым требовалась поддержка», – ответил управляющий. «Понятно». Да и вряд ли ему известны истинные причины. Неужели дед не понимал, что, дав слабину перед врагом, конец становится предрешен? Где и в чем он просчитался? Или это случилось еще до его правления? Теперь уже неважно Результат имеем, и он печален. В оружейке есть и форменная одежда охраны, бронежилеты, но все это старье и подлежит утилизации. Оружие следует расконсервировать, пристрелять и... Некому его раздать, не самому же обвешиваться. Нанять охрану, которой бы доверял, не могу, как с финансовой точки зрения, так и моральной. Платить телохранителям следует столько, чтобы те оставались довольны жизнью и боялись потерять место работы, а иначе их легко перекупят. Но и доверие стоит дорогого. бы кого на роль охранника не позовешь, даже если у такого человека имеется внушительный послужной список. Нет гарантии, что он уже не работает на конкурентов. Да, сложно все. А думается, что впереди предстоит не одна стычка. Нанимать обычных наемников? Я даже не знаю расценок за охрану, но не думаю, что они дешево берут. Да и защищать-то пока особо нечего. За себя могу постоять. Ладно. Прихватил коробку с патронами и один пистолет, я кивнул на выход. «Пойдем, покажешь двери, в которые тебе вход заказан». Управляющий согласно кивнул и похромал в коридор. «Надо бы Герберу коленный сустав вылечить. Вижу, мучается человек и через боль ходит. Кстати, не жалуется и не просит сделать обезболивающее, а в аптеке забыл купить, когда в столице ездил. Специально в нее зашел, посмотреть, не продается ли там мазь из Сомовки». Фармацевт, приветливая дама, сказала, когда у нее поинтересовался продукцией нашего производства, что сегодня ждут небольшую партию. Но предупредила, что может не хватить, так как уже 50 штук зарезервировано. По ее словам, спрос намного превышает предложение, и она переживает, как бы цена не взлетела. Ну, по этому поводу не беспокоюсь. С Марго жестко прописан финансовый вопрос, в том числе и максимальная наценка. Тут я подстраховался. «От этой двери нет ключей». «А к следующим двум и вовсе подойти не могу», — указал Гербер вперед. «А мимо пройти можешь?» — поинтересовался я. «Да, но как только хочу за ручку взяться, то сразу вырастает стена», — объяснил управляющий. «Хм, посмотрю», — задумался я, мысленно надеясь, что смогу найти что-нибудь полезное и интересное. «Ты пока иди, готовь ужин. Ночевать останусь в поместье». «Господин Стас». «Есть какие-нибудь пожелания, чего хотите отведать на ужин?» — уточнил управляющий. «Герберт Петрович, ты на свой вкус сооруди перекусить?» — попросил его, а потом вспомнил и добавил. «Учти, стол накрывай на двоих, посидим, поговорим». «Простите, если это приказ, то, разумеется, исполню, а вот если пожелание, то...» — управляющий вдохнул и выпалил. Не могу разделить с вами трапезу. Слугам не положено, и считаю, что это неправильно. Старик стоит гордо выпрямившись, губы упрямо поджал. Его позицию уважаю и в какой-то степени могу понять. Сейчас с ним собираюсь ужинать. Потом еще появится прислуга. Так и, и их за стол сажать. Что это за хозяин будет, у которого окажется такая атмосфера и обстановка в доме? Ладно. Не стал я с ним спорить, понимая, что он прав. «Поступай на свое усмотрение, но только в продуктах себя не обделяй и не забывай принимать настойку». «Будет исполнено!» – невозмутимо ответил Гербер и чуть склонил голову. «Господин, разрешите идти?» «Ступай!» – отпустил я управляющего, чувствуя себя как-то неловко, не привык, что кто-то прислуживает. Старик, прихрамывая, удалился, а я направился к первой двери. Замок и тут щелкнул, но мне показалось, после какой-то небольшой заминки – Словно магия решала, достоин ли я посещения этого «архива». Да-да, такая ассоциация возникла, когда всюду обнаружились папки разной толщины и небольшой стол с лампой. Самое интересное, нет больше мебели, даже стулы или табуретки. Приходишь сюда, отыскиваешь необходимый документ, читаешь или выносишь. Работать в архиве нет возможности. Ради интереса полистал бумаги, столетней давности, наугад их выбрал». Период попался в момент процветания клана парфюмеров. Неизвестный глава подсчитывал прибыль, делал что-то наподобие бизнес-плана и открывал одно за другим предприятие по выпуску парфюмерии в разных частях света. Осторожно вернул папку на место и вышел из пыльного архива. Чихать хочется, несносно, пару раз не удержался, а потом дошел до очередной двери, которой Гербер и прикоснуться не может. «И как тебе открыть?» Задался я вопросом, подергав ручку. Чтобы дотронуться до двери, пришлось преодолеть небольшое воздушное сопротивление. Справился, но замок отворять не спешил. Усилил нажим и услышал, как неохотно щелкнул механизм, а потом и сумел внутрь заглянуть. Моему взору открылся овальный зал, обложенный зеленым мрамором с белыми прожилками. Посередине зала установлен каменный трон а по всему пространству проходят магические нити, сияющие различными цветами. Тут нет мельтешения энергии, чувствуется основательный подход того, кто создавал управление домом. Пока не понимаю, откуда происходит подпитка, но зато понял, что как такового источника тут нет. Есть силовые линии управления, созданные те или иные заклинания. Да-да, именно в этом месте делались ловушки, несколько посылов в глаза бросились». Печально то, что много оборванных связей и есть нагромождение посылов, переплетенных в узлы, клубки, назначение которых непонятно. Ко мне метнулся силовой жгут, облетел пару раз и не сильно подтолкнул к трону, словно кто-то пытается дать понять, что следует занять это место и взять бразды правления в свои руки. «Боюсь, натворю таких дел, что потом никто не исправит», — вслух сказал Грин и, подумав, послал мысль образ прямо в управляющие нити. Ответа не получил, лишний раз убеждаясь, что тут создавали магию, они построили дом на природном и разумном источнике. Впрочем, это мое больное воображение разыгралось. О таких вещах никогда не слышал, но со счетов не сбрасывал. Все же какой-то зачаток разума в магической энергии присутствует, иначе она бы не реагировала на посылы одаренных людей». С другой стороны, они спешули с выводами. Может быть, следует пройти какую-то инициализацию, в том числе и на трон сесть, да замкнуть на себя управление? «Прости, не готов», — заявил вслух, то ли сказав для кого-то, а больше для самого себя. Попятился к выходу, стараясь запомнить все детали этого зала, чтобы в спокойной обстановке подумать и попытаться понять, как тут все устроено. Жаль, нет возможности ни с кем проконсультироваться. Осторожно закрыл за собой дверь и прошел к следующей. И вот тут-то меня поджидало разочарование. Вязкое сопротивление преодолел с большим трудом, даже по спине пот покатился, но внутрь попасть не смог. Запор не поддался, и, возможно, тут еще и ключ требуется. Неужели там что-то ценное? Что его так сильно охраняет, чье-то мощное заклинание?» А вдруг сокровищница, где дожидаются древние артефакты или драгоценности, за счет которых легко восстановить былое величие клана? Хм, с последним утверждением погорячился. Деньги ощутимы в любом деле, но они далеко не всегда играют решающую роль. Из подвала вышел задумчивый. Поместье не спешит расставаться с секретами, а то, что лежит на поверхности, не так-то легко использовать. Ну, если не считать гранаты оружия. «Господин Стас!» «Ужин падан!» – учтиво произнес управляющий. «Спасибо!» – кивнул я. Отправив управляющего перекусить, нечего мне прислуживать. Сам могу за собой поухаживать и салат наложить, да жареную курицу на части разрезать. Готовит Гербер Петрович не очень-то хорошо, если честно. Правда, сейчас не до изысков, и, может быть, это дело в продуктах, да и у меня нет времени насладиться пищей. Кофе сделал себе сам, хотя управляющий ворчал, что это, мол, не господское дело у плиты стоять. «Пойдем в кабинет деда», — делая глоток ароматного напитка, сказал Герберу. «Выдам тебе заданий, а завтра утром отправлюсь дальше». «Как прикажете?» — поскучнел управляющий. Сумма в 15 тысяч рублей его не впечатлила, мои пожелания по ремонту он выслушал, а потом заявил. «Господин Стас, обстановку закупать все равно вам придется. Да и этой суммы!» — кивнул на лежащие купюры в банковских упаковках. «На все не хватит». «Дозвольте, сам решу, что в первую очередь следует отремонтировать. Строителей найду, это не такая большая проблема». «У меня несколько пожеланий», — предупредил я его. «Ни кабинет, ни библиотеку не трогать. В подвал строителей не пускать». «Хорошо», — понятливо закивал Гербер. «Выдал управляющему новенький смартфон, модель круче моей». Объяснил, как пользоваться, вбил в память телефона свой и номер, в двух словах объяснив, что женщина является главой союзного клана. «На этом мы текущие вопросы закрыли. Уже стало темнеть, а кое-что сделать чуть не забыл. Следует установить собственную магическую сеть об оповещении, когда на территорию кто-то проникнет, да и пара-другая ловушек не будут лишними». Вышел из дома и обошел его. Всю территорию брать под наблюдение нет смысла. Потрачу много сил, а толку от этого немного окажется. Установил сторожевую сеть, действующую в автономном режиме. Постарался не пересекать нити управления, идущие из подвала. Соорудил пару ловушек. Простеньких, но очень болезненных. Благо, тут встречаются различные травы, а деревья с кустарниками не помнят ножниц садовника. Управился минут за сорок. Критически оценил свое творение и подумал, что все же следовало попытаться взять управление поместьем в свои руки. Остановило только то, что собираюсь уехать. А вернусь-то через пару месяцев. Нет, все правильно. Спешить в таком деле нельзя. Стелла находилась в сильном волнении. Девушка имела нелицеприятный разговор с дедом, который специально пришел и сделал любимой внучки выволочку. Выволочку. Она и не помнит, чтобы он на нее когда-либо орал и так сильно нервничал. В какой-то момент испугалась, что того хватит удар. И что такого она совершила, но стояла, опустив глаза, и перечить не смела. А когда Олег Борисович узнал, что вновь обязан лекарю, с которым так до сей поры не рассчитался, то расстроенно головой покачал и заметил. «Внучка!» «Ты же понимаешь, что за добро следует парня отблагодарить. Как так-то, что этот Стас от нас еще ничего не получил?» «Пойду к князю, хочу совета спросить, как поступить?» «А ты выкини, дурь из головы, учись, а развлекайся осмотрительно». «Ладно, вижу, что все поняла. Ты у меня умница-разумница. Иди сюда, обниму и поцелую. Прости, дел очень много». Разрядов развел руки в стороны. Стелла мысленно выдохнула, прижалась к родному человеку, тот ее по голове погладил, на носки туфель привстал и в маковку поцеловал, а потом ушел. Девушка же закусила губу, обдумывая слова своего ближайшего родственника. Он прав, а они состешей, Стешей неблагодарные нахалки. Это дед еще не очень-то и ругался. Она бы на его месте... Поежилась и поспешила к подруге, которая вновь засела за какими-то исследованиями. Стас оказался прав. Источники девушек восстановились, магическая энергия успокоилась и готова хозяйкам служить. Княжну она не застала в лаборатории, не обнаружилась тай в своих апартаментах. Стеша отыскалась в библиотеке, читающей газеты, что за княжной нечасто замечалось. Мало того, рядом с ней стоит работающий ноутбук с десятком открытых в информе вкладок. «Ты чего тут спряталась?» – попеняла подруги Стелла. «С трудом тебя нашла». «Просматриваю новости. Как ни крути, я должна быть в курсе событий», — ответила Стеша и закрыла крышку ноутбука. Внучка губернатора поделилась с подругой тем, какую ей дед устроил головомойку, а потом неожиданно подвела черту. «Он прав, как ни крути. А отблагодарить Стаса нужно, только ума не приложу. Как это устроить?» «Мы с тобой пришли к одному и тому же умозаключению», — улыбнулась княжна, а потом добавила. «Мне кажется...» «Знаю, как отдать долг». «И как же это устроить?» подалась к подруге Стелла. Княжна объяснила свой замысел, подруга задумалась, но за неимением лучшего плана медленно кивнула и сказала. «Можем попытаться, это не так сложно, и самое главное, ему придется смириться», подумала и уже не так уверенно добавила. «Наверное».